И бюро устраивает этих людей на ра и других площадках, помогает в обмен на гостеприимство, да? А зачем, объясни мне, в Вселенскому бюро, это благотворительность, если можно меня забросить в прошлое Земли, в гости к гигантским ящером, где я проживу пару часов от силы? Тим Рок посмотрел с удивлением. Крокодил окинул взглядом пейзаж, открывающийся с холма, рощи, скалы, далекое море.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 А ты все равно ничего не увидишь и не поймешь. Пустая капсула, спиральная труба и все. И что, ваши ученые никогда не совали туда отвертку? Да туда что угодно можно засунуть. Если штука регулирует соотношение материи и идеи, тут хоть с бубном скачи, хоть едо расщепляй. Примерно одинаковый исследовательский потенциал. Как может целая планета пользоваться технологией, о которой ничего не знает?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 Реконструкция, потому что ни текстов, ни даже пересказов, а мутации, родовые травмы, уродства, как у них было с медициной, недоношенный, к примеру, ребенок не умирал, а жил дальше и был счастливым.